Глава 13. Я дождалась, когда вернётся с прогулки девочки, а сама, вооружившись кастетом, поспешила к лепоку, которого мы салкой заперли в моей спальне. Моя помощница как раз заканчивала протирать столы, махнув тряпкой, она поинтересовалась, решила побеседовать с нашим арендодателем по душам. Или по ушам, если будет сопротивляться. Поигрывая волшебным кастетом, ухмыльнулась я. Заодно пойму, как эта штука работает. Кстати, о работе. Алка покосилась в сторону окна. Точнее, работниках. Не нравится мне, как Фаркас поглядывает на Энрику. Знаешь, он по вечерам какие-то штуки перебирает. Не берусь сказать точно, но мне кажется, что это все опасные артефакты. Он же охотник, вздохнула я и отмахнулась. Поговорю с ним позже. Только не опоздай, предупредила она. Энрика в подвале, пояснила я. После того, как там поработал Акерет и его подручные, думаю, во всей Тахре нет места безопаснее. К тому же рядом с нашей гостьей мои крошки и великий хмур. Не говоря о том, что это милая девушка и сама очень горячая штучка. «Точно сказано!» — фыркнула помощница и, подхватив поднос с посудой, направилась на кухню. «Будет нужна помощь! Зови!» «Например!» — удивилась я. «Скажу Сидже, что год к тебе пристает!» — хихикнула женщина. «И отойду в сторону. Посмотрим, на что способен один разъяренный Уме, пока не будем прибегать к тяжелой артиллерии!» — серьезно ответила я и побежала наверх. Признаться, у меня и самой были мысли о том, что стоит привлечь к беседе уме, потому что настораживало подобострастное и в то же время боязливое отношение Лепока к нашему доброму, когда сытой Бармалею. Я подозревала, что этих двоих связывает весьма неприятная тайна. «Господин гоц постучала для приличия, а затем отодвинула засов, который соорудил безотказный берг Осталось только забыть, каким взглядом меня наградил мужчина, когда я попросила сделать его снаружи своей спальни. Разве что пальцем у виска не повертел. «Я вхожу!» В комнате было пусто. Лишь тоскливо шевельнулась занавеска, когда в приоткрытое окно радостно бросился сквозняк. Создалось впечатление, что наш поджаренный узник сбежал, но я лишь усмехнулась и захлопнула дверь. «Вылезайте!» Попросила Лепока, закрывая окно, под которым мы с Алкой предусмотрительно поставили бочку с естественным удобрением. Моя помощница решила выращивать зелень, чтобы не тратиться на покупную. Попытайся, арендодатель, улизнуть этим способом, то грязевой ванны бы не избежал. Я знаю, что вы под кроватью. Когда толстяк пыхтя вылез из-под кровати, я надела на руку подарок Севери». «Знаете, что это?» «Без сомнений в курсе. Вон как вытаращился». «Отлично! Тогда рассказывайте добровольно, что рассказывать!» Заикаясь, уточнил он. «Все!» — повелела я и села на стул. «Начните с того, как покупали старые дома, а Ральвина открывала там порталы в другие миры» как минимум в два, в мой и мир драконов. Зачем она это делала? Кое-что я уже знаю, так что не смей лгать. Он забегал глазками и произнес скороговоркой. Многие хотят ребенка, владеющего магией, ведь это означает статус, приглашение ко двору и головокружительный успех. Но даже в семьях Элеев не всегда рождаются одаренные дети, потому что магия не передается по наследству. «Другое дело дракон или уме». «Но первые опасны, а вторые ищут свою истину или же ведут образ жизни охотника, как господин Сиджи». «И...» — поторопила я, когда он примолк, выдохшись. «Вы с Ральвиной решили похищать малышей, которые не прошли инициацию, и продавать толстосумам?» «Ну, да», — кисло улыбнулся он. «Если дракон вылупляется из яйца в мире, где нет магии, то он становится похож на простого человека, многие даже бытовых заклинаний не способны освоить». Я поджала губы, прожигая год с опрезрительным взглядом. Он даже хуже, чем я думала. Помогал наемнице похищать яйца драконов и переносить их в мой мир. Детки росли, думая, что их бросили. «Кто-то из моих крошек в приюте мог оказаться таким же, как Белла или Майя». Теперь стало ясно, почему девочки не были похожи. «Каждому дому привязан портал», — задумчиво проговорила я. «Но не в мир драконов, а в мир людей, где растет ребенок дракона». Он кивнул, и я сжала кулаки. Так сильно захотелось врезать толстяку, что едва сдержалась. «Что вы со мной сделаете?» Поймав мой взбешенный взгляд, проблеял он. «Расскажите у сок с хлиту? Прошу, не выдавайте меня, а то арестуют и...» «В любом случае, здесь вы не останетесь», — перебила я. «Это моя спальня, а вы мой арендодатель, а не жилец». «Не жилец», — дрожа пролепетал он и бухнулся на колени. «Молю, не убивайте госпожа Элея!» Я покажу вам все дома, где Ральвина открыла порталы. Вы обладаете ее магией и телом. Так почему бы и дело ее не перенять? Эти дети принесут вам столько денег, что вы сможете построить свой собственный дворец. Голос его из жалобного стал искушающим. А я лишь головой покачала. Неужели этот слизняк на самом деле считает, что я продам душу дьяволу и буду торговать Невинными детьми, судя по тому, как он вцепился в мою руку и пылко продолжал расписывать плюсы работорговли, так и есть. Я же не спешила переубеждать Готса. По одной причине. Вдруг пришла мысль, что я могу спасти всех похищенных малышей. Размышляя об этом, я не сразу поняла, что Липок внезапно замолчал. Булькнув, он вытаращился на что-то позади меня и попятился.